Так моего согласия даже не спрашивают. Я не ребенок, чтобы со мной так распоряжались посторонние. Лавиния, замолчи! Я не позволю тебе выражать в моем присутствии вздорное подозрения, будто посторонние, кто бы они ни были, могут оказывать покровительство моей дочери. А я высказывала? «Разве тебе непонятно, что, позволив себе намекнуть, будто эта леди этот джентльмен собираются покровительствовать кому-то из твоих родных, все равно кому, ты обвиняешь их в наглости и даже сумасбродстве? Почему?» Не беспокойтесь, сударыня Нас это мало беспокоит Извините, но меня беспокоит И я требую, чтобы моя дерзкая дочь Относилась справедливо к своей сестре Белли Помнила бы, что Белла везде пользуется вниманием И что если Белла принимает знаки внимания То с ее стороны это совершенно такое же Да, совершенно такое же одолжение Знаете ли, мама Я и сама могу говорить за себя Тщательно. Хотелось бы знать, что на это скажет Джордж Самсон. Молодой человек начал было вынимать затычку изо рта, но миссис Уилфри пресекла эти поползновения, метнув в него убийственно мрачный взгляд. «Мистер Самсон? Я уверена, что мистер Самсон, как друг нашей семьи и частый гость, в нашем доме слишком хорошо воспитан, чтобы вмешиваться не в свое дело». Мистер Самсон, мы с мужем всегда будем рады вас видеть Очень вам благодарен Но только я всегда занят, и днем, и вечером Тем не менее, мисс Белла вознаградила их за все неприятности Очень мило ответив на их авансы Так что добродушные супруги остались, в общем, очень довольны Ах, душенька, я непременно заеду, чтобы сообщить Как только все будет готово к твоему приему Миссис Уилфер санкционировала это предложение величавым кивком головы и мановением перчаток. Уже на дороге к двери мистер Бофин вдруг обернулся. «Кстати, сударыня, у вас, кажется, есть жилец?» «Один джентльмен действительно занимает у нас верхний этаж». «Можно сказать, наш общий друг». А что за человек наш общий друг? Нравится ли он вам? Мистер Роксмит очень пунктуальный, очень спокойный, очень приемлемый в общежитии человек. Надо вам знать, что я не так-то близко знаком с нашим общим другом. Я видел его всего один раз. Вы о нем хорошо отзываетесь. А сейчас он дома? мистер роксмит дома я вижу что он стоит у садовой калитки может быть он дожидается вас может быть видел должно быть как мы входили белла внимательно прислушивалась к этому краткому диалогу потом провожая Бофина до калитки она также внимательно наблюдала за всем происходящим здравствуйте сэр как поживаете это миссис Бофин. А это мистер Роксмит, о котором я тебе рассказывал, душа моя. Миссис Боффин поздоровалась с молодым человеком, а он, в свою очередь, очень вежливо подсадил ее в коляску. Спасибо, мистер Роксмит. До свидания пока что, мисс Белла. Скоро увидимся. И тогда я надеюсь показать вам моего маленького Джона Гармана.